Евстафий Сильверстович был не только бывшим чиновником, но и бывшим человеком. Но второй, угрюмый, внутренне напряженный, как туго взведенная пружина, отставной капитан Гордеев был интересен уже тем, что ничего о себе не рассказывал. Писал бесконечные оброшения, получал отказы, снова писал и снова получал но не жаловался. Раз только получив откуда-то пространное, но тоже явно отрицательного свойства письмо, насильственно усмехнулся. Почему тем, кто пишет правду, не верят с особым злорадством Алексина? а? У Федора случился очередной приступ меланхолии, и отвечать Гордееву он не стал. Впрочем, отставной капитан и не ждал ответа а тут же достал походную чернильницу, пачку голубоватой немецкой бумаги и начал старательно скрипеть новым стальным пером. Разговор между ними произошел в тот день, когда вдруг разоткровенничался Лизу, выигравший накануне четвертной. Выговорившись, Евстафий Сильверстович тотчас же и ушел, поспешая ко времени, когда мелкой тыловой сошке уж очень захочется попытать счастье за зеленым сукном отставной капитан проводил его прищуренным глазом помолчал и сказал весомо врет от чего же полагаете так вскинулся федор которого чем-то тронул рассказ бывшего искателя истины он говорил искренне и сомневаться право же а я и не сомневаюсь грубовато перебил гордеев Я без сомнения знаю, что мошенник он и лгун. Заметьте себе, Алексин, что не все мошенничают, но все лгут. Все нормальные люди непременно лгут. А коль правду режут, так либо с ума сошли, либо в начальники выбились. Вы мизантроп Гордеев. Отставной капитан невесело усмехнулся в густые с обильной проседью усы. Походил по номеру, с хрустом давя тараканов, сказал вдруг, «Хотите сказочку послушать? Очень полезная сказочка для юношей, кои героев ищут не в Древнем Риме». «Тоже лгать станете?» — ядовито осведомился Федор. «Непременно!» — кивнул Гордеев. «На то и сказка, Алексин. Чтобы лгать свободно, так уж давайте без претензий». Стало быть, в некотором царстве, в некотором государстве, на глухой и непокорной окраине служили два немолодых офицера при молодом полковнике. Полковник тот был хоть и весьма молод, но уже и знаменит, и отмечен, и геройствами прославлен аж до града престольного. А поскольку имел отдельный отряд — «Веру в собственную звезду и жажду славы». «Вы слушаете, Алексин, Или опять считаете тараканов?» «Слушаю», — отозвался Федор. Полковник имел синие глаза и ржаные усы, и звали его «А вот этого не надо», — остановил Гордеев. «Сказка имен не любит, так что либо сказку слушайте, либо я гулять пошел». «Давайте сказку», — лениво зевнул Федор, — «а Бове королевиче, бава Королевич?» — отставной капитан неожиданно улыбнулся. «А пусть себе, к нему это подходит. Но сначала об офицерах, коих наречем Фомой да Еремой. Так вот Фома из-за дворяшек, из кожи вон лез, чтобы только Бове Королевича угодить». Не из низости характера, Алексин Мягкий, воспитанный Да слабый был господин сей Уж мне поверьте А угодничал по той простой причине По которой наш брат-русак Скорее всего угодничать начинает По причине долгов, родственников Да несчастий Вот все это и с вами в избытке И долги И родственников орда целая, И несчастьй по двадцать два на неделе. А доходов одно жалование. Скольким пожалуют, Стольким и жив. Вам, Алексин, Понятно страшная механика сия. А Ерема? Настороженно спросил Федор. А Ерема из разночинцев, Алексин. Ему проще, Потому как привычнее И психею его не ломает. Дед у него... Война отпущенник Отец на Неве народного Просвещения подвязался А самого Ерему В Николаевскую академию Занесло Впрочем, к сказке Все это отношение не имеет Да-да Но заметьте Суть в том Что Бава Королевич Вздумал на свой страх и риск Малым своим отрядом Взять довольно сильную крепость и только к походу изготовился, как ловят казачки немирного турк-туземца. Алексин заметьте, туземца. Туземец попался бравый, в лицо Баве королевичу смеется и на своем тузенском языке утверждает, что движется на Баву большой туземный отряд. Врет? Ха -ха, ну как же! Так и, слава богу, врет Пусть себе. А мы будем крепость штурмовать. А вдруг не врет? Вдруг правду бормочет? Басурманская рожа. А коль правду, то о крепости тотчас и позабыть надо. И силы совсем даже в другую сторону разворачивать. Понятна вам задача, Алексин? Понятно. Без особого интереса откликнулся Федор. Хотя все, что касалось Бавы Королевича, слушал внимательно. Ну и... «Как бы вы решили ее?» «Не знаю, я не военный». «А как он ее решил?» «Ну, ваш быва королевич». «Просто как Колумб». Задачку с яйцом. Вызвал Фому да Ерему и приказал бить того туземца смертным боем, пока правды не скажет. «И вы?» «С неприкрытым презрением спросил Хедор. «Мы?» Основной капитан натянуто улыбнулся. «Это же сказка!» «Алексин, просто сказка!» И по сказочке той получается, что разночинный Ереман тут же больным себя объявил. А несчастный Фома, поплакав да помолясь, взял цепь, на которой бадью колодезную крепит, и начал цепью этой «Не надо!» брезгливо отвернулся Алексин. «Это же сказка!» «Так что потерпите!» — усмехнулся Гордеев. «Суть ведь не в том, как Фома бил, да как Туземец кричал. Суть в том, что правду он все же из него выбил. Не было никакого отряда, никто ниоткуда не угрожал, ибо ва Королевич мог приспокойно штурмовать крепость всеми наличными силами». «А если и здесь ложь, если солгал Туземец тот?» «Это перед смертью-то!» — холодно улыбнулся Гордеев. «Перед смертью правоверному нельзя врать, а то Магомета не увидит, и гурии его не усладят. Значит, значит, Алексин, значит!» До самой смерти в присутствии муллы кованой цепью бил, плакал, о прощении умолял и бил, бил. Вот какая очень русская история, Юный друг мой! А когда забил... Да перестаньте бравировать! Когда забил... С облегчением великим К Бове Королевичу побежал, С облегчением и бумагой, В которой арабской вязью Все изложено было И подписью присутствовавшего Священнослужителя скреплено. Бава бумагу взял, а Фому не принял, будто и не было его вовсе. Не было Фомы этого несчастного, будто бумага по воздуху приплыла, а Фома не понял ничего или понять испугался, и все сидел, сидел возле палатки. Вышел, наконец, Бава, глянул на Фому, как на пустое место, и пошел себе в нужник. И все офицеры... Сквозь этого Фому глядеть стали. Даже ближайший сослуживец Ерема и тот руки не подал. Вот так-то вечером ни к одному костру его не пригласили. Никто на слова его не отвечал. И к утру Фома пулю себе меж глаз запустил. А, а у него детей шесть душ родственных бездельников, куча, даже жена больная до да бестолковая. Послушайте, Гордеев, это же, это же ужасно, ужасно, что вы рассказываете. Это же сказка, Алексин. Извольте уж до конца дослушать. Так вот взял лихой бава Королевич крепость и на утро списки отличившихся потребовал. А списки Ерема составлял и включил туда покойного Фому. При боевом ордене из пенсии, гляди, что-либо выгореть могло. «Что?» — спросил Бава Королевич. самоубийца Владимира с мечами? Да за такую награду у меня завтра полотряда перестреляется!» И вычеркнул покойного Фому из списков собственным золотым карандашом. «Через месяц!» Бава Королевич генеральский чин получил, а Ерема — полную отставку, без пенсиона и мундира, как человек ненадежный и к службе в Российской империи непригодный. Так, да, да за что же? Помилуйте! Причина ведь должна быть, хоть какая-то, хоть видимая. За что? В России, Алексин. «Все прощают. И длинные руки, и длинные уши, только длинного языка не прощают. Запомните на всякий случай».